116. -е. Остро осознавая, что произошло чудо, в субботу я на пороге встретил Сэм с в поводу. Зимний день выдался ясный, упругий, ясноглазый, как подросток. Синее небо, ослепительное солнце, двухдневный снежок скрипел под ногами, как глазурь на торте. У меня отказали тормоза, оладьи с лимоном и рикоттой, в Сарабетс. Экскурсия по Фао Шварц, где Сэм немало заворожил африканский слон из коллекции Сафари в натуральную величину и за 1200 долларов. Шкура тщательно вырезана опытными мастерами вручную, как гласила этикетка, но слона Джинни на правах няни тотчас запретила. Джинни мы потеряли после мороженого в плазе, на сахарном отходнике. Она предпочла отказаться от блистательной кульминации дня, катка оуман Ринг в Центральном парке, и договорилась дождаться нас у меня дома. «Пожалуйста, осторожнее», — сказала Джинни, смерила меня суровым проницательным взглядом и рухнула в такси. Но дела шли гладко, за исключением одной шероховатости. Левая нога Сэм почему-то не влезала в ботинок, И, кажется, терла где-то в районе щиколотки. Сэм морщилась, И тогда я сдернул конек и разогнул ботинок пошире, фальшиво напрягаясь, точно претендент на мистера Вселенную в финале. Отчего сам немало похихикала, а потом мы вышли на лед, отец и дочь, рука в руке. На катке было не продохнуть от туристов, исконным нью-йоркцам такой легкомыслие не дается, и когда нас поглотила толпа, мы словно окунулись в море радости. Повсюду разноцветные куртки и смех, и шипящие в уш, а над головой вздымались Южная Центрального парка и Пятая Авеню. По пути назад, по монщенному тротуару Пятой, случилось хорошее. Сэм сообщила имя своей лучшей подруги — Дельфин. В свои шесть девчонка была шикарней некуда и родилась в Париже. «Дельфин приезжает в школу на лимузине», — отметила Сэм. «Вот и молодец». А ты как в школу приезжаешь? Меня мама пешком приводит. Слава Богу, Брюс своим Бентли не щеголяет. Я мысленно поставил зарубку. Надо бы последить за старушкой дельфин. Оглянуться не успеем, она уже будет лазить из окон спальни. Сэм хотела показать мне новые щитки и футбольные бутсы, и недавно вылучу разницу между Фаренгейтом и Цельсием. Еще ей ужасно нравилось новая учительница физкультуры, девушка по имени Люси, которая была счастлива замужем за преподавателем геонауки мистером Лукасом. Обо всем этом Сэм высказывалась тихо и категорично, все разъяснял начальственно, а я играл веселого, но невежественного подчиненного. Еще она немало нормальных имен. Клара, собака или очень невезучий мальчик по имени маэстра. Мистер Фрэнк, какой-то круг небылиц, будто я прекрасно знаю, кто и что все это такое. И это меня тронуло. Значит, Сэм кажется, будто я ежеминутно рядом, будто я всегда вижу то же, что она. Поздоровшись с двумя встречными таксами, Сэм объявила, что готова ехать домой. Я спросил, понравилось ли ей сегодня. Она кивнула. Еще, слышишь, зайка? Она уже зевала. «Помнишь игрушку, которую мама нашла у тебя в пальто?» Вопрос ее, видимо, заинтриговал, и она уставилась на меня. «Такая э, черная змея», — уточнил я как можно небрежнее. «Дракон, из-за которого мама сердилась?» — спросила Сэм. «Да, дракон, из-за которого сердилась мама. Откуда он у тебя взялся?» «От Сандры». Я изо всех сил постарался изобразить невозмутимость. «А где ты познакомилась с Сандрой?» «С Жене на площадке». «С Жене на площадке». «Это когда было?» «Давно». Сэм опять зевнула. Глаза у нее комически слипались. «Ты с ней разговаривала?» Сэм покачала головой. «Она была далеко. Очень далеко. Она стояла где машины, а я на качелях качалась». «И как же она дала тебе дракона?» «Оставила», — произнесла Сэм с учительским раздражением, будто объясняла мне все это сто раз. «Когда?» «На следующий день?» Она невнятно кивнула. «Ну хорошо, ты самая прозорливая судья нравов, какую мне доводилось встречать, и я очень ценю твое мнение». «Какая она была, Сандра?» Вновь услышав имя, Сэм слабо улыбнулась. «Однако глаза у нее уже закрывались. Она умеет волшебно», — прошептала Сэм. «Что? Сэм?» Но она отключилась. Голова привалилась к моему плечу, руки на коленях, как будто держит невидимый букет фиалок. Наперистрит и отнес Сэм наверх поспать. Но в семь Джинни разбудила ее и придела в облачную пижаму. Мы посмотрели в поисках Немо. Я приготовил омлет из белков, когда Джинни отбыла наверх вынуть контактные линзы, похоже на секретном языке, это означало звонить парню, сэм осталась тихонько ужинать за кухонным столом. Мне выпал шанс еще раз спросить ее про сандру разобраться как же так вышло, но едва я сел рядом, сэм поглядел на меня медленно жуя, плотно стиснув губы, словно прекрасно знала, О чем я сейчас спрошу, и весьма печалено, что я так и не понял. Проглотив, она отложила вилку, взяла меня за руку, погладила ее, словно одинокого кролика в зоомагазине, и потянулась за стаканом молока. И я понял. Ну, конечно, что Сэм рассказала мне все.